Глава 18. «Ты ее сейчас оторвешь!» — усмехнулся Аль, глядя на то, как Шиль в десятый раз поправляет парадную перевесь на кителе. Вечером нервничал не он один. Лизара нервно кусала губы. Тафья бормотала молитву девятиликому. Парни старались вести себя более невозмутимо, но Аль знал их слишком хорошо, чтобы не замечать следы тревоги на лице у каждого. Только Майра была само спокойствие. Аль прислушался к звукам представления, доносящимся с поля. Скоро зазвучит их мелодия, и команды выйдут приветственным маршем. А пока... Академия Сила! Он шагнул к ребятам, обнимая ближайших двух за плечи. «Курсанты, мощь!» Слаженно отозвалась команда, образуя сплоченный круг. «Пламя лучшее, что обретешь!» Грохнуло в комнате. Совсем другое дело. Аль с удовольствием обвел взглядом просветлевшие лица. Последние полгода пронеслись, как один день. Казалось, еще вчера он ругался со стихией, Чистил тронный зал, мирился с Майерой. А внезапно оказалось, на дворе лето. Оно опутало жарким зноем академию, маня плюнуть на все и отправиться к морю. Позади остались сданные в попыхах экзамены и тренировки, тренировки. Его в жизни так не гоняли, как перед играми. Аль успел десяток раз пожалеть, что согласился на условие третьего, но отступать было некуда. «Знаете, ваше высочество, я теперь спокоен за игры», заявил ему ректор, когда он внес свою кандидатуру в список участников, добавляя с предвкушением «надо будет место в шкафу выделить под кубок, или, может, на полку, чтоб виднее было». Ректор в своей уверенности победа за нами был не одинок. После того, как Академию облетел слух об участии шестого в играх, Число желающих попасть в команду возросло в разы. Аль сам отобрал участников. Сломался лишь на майре. Тогда они первый раз поссорились всерьез. «Это не шутки! На играх можно покалечиться, а ты будешь младший всех в команде!» орал Аль, выйдя из себя. Все, что было связано с Майерой, поднимало внутри бурю чувств. «Если младше, то слабее!» Со слезами в голосе спорила Майра. «Не думала о том, что в команде соперников может оказаться менталист. Что тогда станешь делать? Раздам всем защитные артефакты!» Аля остался бы тверд в своем решении, но в дело вмешался случай и Кайлис. Шестой припомнил то знаменательное заседание, о котором ему после рассказывал фильярк. «Все это прекрасно!» – декан факультета менталистики экспрессивно тряс в воздухе описанием турниров. «Двойные стихи станут изюминкой. Такого еще никто не делал, но мы с вами упускаем важную вещь!» Кайлис обвел возмущенным взглядом коллег, споткнулся лишь на фильярге, нервно сглотнул и торопливо заговорил, словно боясь, что его вышвырнут вон. Где хоть одно состязание с использованием менталистов? Мы столько сил вложили в факультет, укра... <как> привлекли новых студентов из других стран, расширили состав преподавателей, подготовили новые кадры. Но где результат всего этого? Что мы можем продемонстрировать шпионам Левганы? Четвертый вздернул бровь, сдерживаясь, чтобы не подойти и не потрясти кузена за шкирку. Опять столько разгребли последствия с предсказанием такица Третий будет в восторге от очередной инициативы любимого декана. Само по себе состязание менталистов – неплохая идея, но вопрос – кого выставлять? У Кайлиса не факультет, а цветник. Зачем нам вообще беспокоиться о левганцах? Лениво осведомился Фильярк, и ректор согласно кивнул. Ему лишние волнения тоже были ни к чему. «Вы в курсе, какие слухи они распространяют?» – взвился с оскорбленным видом Кайлис. – Что мы специально натравили на них калкалосов, дабы уничтожить конкурентов. Что сами ничего не можем, что обучение у нас – фикция, а все разговоры о специальных методиках – ложь. «Они призвали бойкотировать мою статью о революционной методике пробуждения дара!» Фильярк поморщился. «Ясно. Кому-то прищемили хвост славы». «На турнир с менталистами!» – озадаченно покачал головой ректор. Фильярк его понимал. «Хороший менталист – штучный товар, даже если он еще учится». И смогут ли страны-участницы найти достойных кандидатов для игр? «У нас учатся представители трех стран», — продолжил Кайлис. «Я могу смело их рекомендовать на турнир. Сам же и подготовлю». Фильярк не удержался от насмешливого фырканья. Кому-то пламя под зад попало. «Устроим индивидуальные состязания. Ничего сложного. По менталисту в команде оселят все». «И кого, уважаемый коллега, рекомендуют к участию от Асмоса?» «Скептически. Цветник ведь?» Поинтересовался декан боевого факультета. Майру пожал плечами Кайли, игнорируя воцарившуюся после этого тишину. С Кайлисом Альгар тоже поссорился. Сейчас ему было стыдно вспоминать те слова, которые он в пылу гнева наговорил родственнику. Кузен терпеливо снес все, заметив лишь. Майра вызвалась сама. Аль стиснул кулаки, заиграл желваками. Неужели не понимаешь, она хочет быть достойной тебя, а не просто тенью невестой? Спросил Кайлис. А насчет опасности? За само состязание менталистов можешь не волноваться, равных ей не будет. А на остальных турнирах? Ты-то на что? «Будет повод ее защитить. Девушки такое любят». Аль рыкнул и ушел, громко хлопнув дверью, боясь наговорить такого, что рассорит их с Кайлисом окончательно. Эти игры вообще были странными. Начать с того, что он, опальный принц, был лидером команды. За полгода его опалы Академия разделилась на три лагеря. Одни делали вид, что ничего не было, Корона попутала, бывает, вторые открыто его поддерживали, ну а третьи разве что не плевали вслед, не стесняясь громко обсуждать проштрафившееся высочество. Третий довольно щурился, лично озвучивая самые удачные перлы шестому. Корона опалу выдержала строго, аль не покидал пределов академии даже в выходные, зато к нему, Регулярно наведывались братья, якобы для проверки непутевого принца. Проверки были богаты на сладости и вкусности, а также рассказы о сложностях взрослой жизни и полной откровенной зависти вздохи. «Когда я был курсантом!» — Аль, понимающий, кивал. Но чаще всего его навещала Юля с семейством. Двойняшки с любопытством шныряли по академии, присматриваясь. Им предстояло здесь учиться через три года. Даже отец находил время для визитов. Чаще всего они случались в выходные, поздно вечером. Они устраивались где-нибудь в заброшенной башне или на крыше, жгли костер, жарили мясо и разговаривали. Стихия больше не объявлялась, хотя Аль пытался попросить прощения. Он даже ходил к источнику. Там, сидя на теплых камнях в пещере, Он сам, не понимая зачем, стал рассказывать о том, как у него прошла неделя, что делал, о чем думал. Сначала огонь оставался равнодушен к его монологам, а потом из лавы на край камня стали выбираться мелкие огненные духи, усаживаться редком и внимать, комментируя острые моменты забавным попискиванием. О коронации Аль предпочитал не думать. Будет и будет. Тогда и посмотрим, насколько тяжела корона пока у него проблем хватало и без нее. Аль нашел взглядом Майеру, одетую в парадную форму академии, стиснул зубы, до сих пор не понимая, как он мог согласиться на ее участие в играх. За эти полгода девушка вытянулась, лицо осунулось, движения потеряли детскую мягкость. На тренировках по требованию Аля наставники гоняли всех одинаково, делая... Женской части команды лишь небольшие поблажки, два круга вместо четырех. Шестой в тайне надеялся, что Майра сдастся, но девушка молча переносила нагрузки, и только от ее сестры, которая осталась работать в лазарете Академии, Аль узнавала о состоянии Майеры. Слушал скорбные отчеты, темнел лицом и уходил. Он не мог смягчить тренировки, слабость на играх могла стать причиной смерти. Но глубоко внутри, за злостью, раздражением и непониманием, пряталось восхищение. Да, он искренне восхищался Майерой. «Не переживай, лично присмотрю», — поймав его взгляд в который раз, заверил Шиль. «Мы присмотрим», — поддержал его Полар. Самого младшего члена команды оберегали все, включая девушек. «Нам не присматривать, а побеждать надо», – раздраженно возразил Аль. Впрочем, зря он наговаривал на Майру. Судя по результатам последних тренировок, она точно не будет обузой, но ему за раздражением проще скрывать страх. «Пора!» – в комнату влетел семикурсник. Ребята подобрались. Выстроились цепочкой подвое и зашагали туда, где надрывали глотки сотни курсантов Академии на церемонию открытия вторых игр огня. Накануне Академия Игры надо отменять! Рукафель ярко дрогнула, и вместо слова требуется, Вышла невнятная каракозябра. «Что опять?» Он отложил в сторону ручку, скомкал испорченный доклад, подкинул воздух, превращая его в пепел и с раздражением посмотрел на третьего. «Калкалос» был. «Провокация ливганы Они не станут повторяться». «Расслабься, я пошутил». Харт прошелся от двери, плюхнулся в кресло, вытянул ноги, с надеждой обвел взглядом поверхность стола, Но не обнаружил на нем даже стакана с водой. Нет, это не Левгана и не безумный Калкалас. Тот остров мы уничтожили. Если помнишь, я много чего помню, предупреждающе протянул Фильярк. День до открытия игр. Он только вернулся с поля, где проверял последние приготовления, а вечером его ждут финальные испытания полигона. Времени на шутки не было совсем. «Тогда ты должен помнить, откуда вышли наши предки», насмешливо заметил Харт, поднялся, сам дошел до шкафа, налил воды, с наслаждением выпил. «Империя Шакринару!» — скривился Фильярк. Именно наша обожаемая первозданная империя! С сарказмом подтвердил Харт. Откуда сбежал ли старк Великий, когда решил, что с него хватит любимой родины? Я его понимаю. Пожал плечами фильярк, поднялся и тоже налил себе воды. Все, что я слышал о них, не внушает мне любви к прородине. «Ты несправедлив к Великой Империи», — рассмеялся Харт. «Они считают себя главными на континенте, отдав Левгане первенство только в менталистике. Ни одна война не обходится без их участия, ни один значимый союз не заключается без их одобрения. Они не трогали нас лишь потому, что мы далеко и неудобно». «Не трогали?» — вздернул брови Фильярк. «Наша деятельность рано или поздно привлекла бы их внимание». Махнул пустым стаканом Харт. «Ты знаешь, что пятый открывает очередное представительство на материке, ставящее женщинам стабилизирующий контур? Все представительства находятся пока на территории наших посольств, но это лишь начало. Мы готовы продать лицензии и поставлять камни. Кстати, в представительство приходят не только женщины». Лицо Фильярга вытянулось. Неужели? Да-да. Контроль над стихией требуется и слабым магам. Это у нас слабость. Старательно скрывают. Огонь любит сильных. Наши лучшие умрут, чем сделают татуировку. А на материке к слабости более терпимым. Спрос на камни постоянно растет. Скоро контуры начнут ставить все подряд, потому как они действительно помогают усилить контроль над потоками силы. Вот тогда слезы калкалосов станут по-настоящему ценным товаром. Но при чем тут мы? Месторождения у колкаласов у нас его нет. Возмутился Фильярк и осекся, поймав выражение лица брата. Только не говори мне. Не говорю. Согласился третий. Я сам узнал лет десять назад. Месторождение открыли в конце правления прошлой ветви. Информация о нем каким-то образом ушла в империю. Оттуда сразу прислали предложение о сотрудничестве и совместных разработках. Но тут смена власти отцу была не до того. Он распорядился месторождение закрыть, а в империю отписать, что ошибка вышла. Нечего разрабатывать. Так почему сейчас не стали разрабатывать? Нам же нужны камни, удивился Фильярк. Харт вздохнул, его плечи поднялись, опустились. Боюсь я, признался внезапно третий, боюсь того, что слишком привлекательным может оказаться месторождение, а то и вообще ни одно оно там. Не хочу взваливать эту ношу на отца или заставлять Альгара идти с коронации сразу на войну. Неудачное время для таких открытий. Империю Асмус так и не признали, считая нас кучкой избежавших заговорщиков, обманом, захвативших власть в стране. И это дает им право утверждать, что именно их граждане управляют Асмосом. «Удобная позиция», — криво усмехнулся Фильярк. «Еще какая!» — согласился Харт. «Главное, можно трактовать в любую сторону. Хочешь — спасешь аборигенов от власти узурпаторов. Хочешь — поддерживаешь своих граждан в обмен на привилегию, конечно». Отец сказал, имперцы всегда активизировались перед сменой власти. Король под защитой стихии, но если вычислить среди принцев того, кто им станет, можно попытаться создать марионетку. Мы удобная точка для империи, чтобы распространить свое влияние на восточный регион. Нам только шакренарцев здесь не хватает, нахмурился Фильярк. «Нам их вообще нигде не надо», — поддержал его Харт. «Да и огонь не потерпит чужую марионетку на троне. Их идея обречена на провал, но вот месторождение может усилить их интерес, и тогда нас будут пытаться ослабить или опорочить, а, скорее всего, и ослабить, и опорочить одновременно. И начнут они с ветви. Мы с тобой сильные противники, как и первый со вторым». Фильярк прошелся по кабинету, рассуждая вслух. Пятого надо предупредить, пусть осторожнее с новыми знакомствами будет, а то возлюбленная внезапно окажется изнасилованной и беременной. Пятый уже предупрежден, подтвердил Харт. Седьмой и восьмой еще не представляют интереса, да и охрану дворца сложно обойти. У нас остается только один брат, который сейчас на виду из-за участия в играх. «Шестой!» — выдохнул Фильярк, темнее лицом. «И он еще слишком молод, чтобы распознать угрозу в текущих обстоятельствах. Харт тяжело вздохнул. Мы не можем позволить и тени на его репутации. Ты знаешь, какая хорошая память у наших подданных. Они ему все припомнят, вот увидишь». «Снять его с игр было бы правильно, но нельзя. Предупредить?» — спросил Фильярк у брата. Тот покачал головой. «Альгару и так непросто. Если мы к нему придем еще и с подозрениями, справимся сами. Я подготовил список возможных провокаций, а также тех гостей, кого бы я использовал сам. Есть тут, например, один любитель острого слова. Я не хотел его пускать на игры, но отец решил проявить открытость. «Хорошо, я проинструктирую безмолвных». Согласился с доводами брата, фильярк. Харт скривился. Ты забыл, что по правилам им доступ на игры запрещен. Четвертый застонал, совсем вылетел из головы. И что остается? Беспомощно посмотрел он на брата. не что а кто? Наставительно произнес Харт. Мы с тобой как кураторы, ты от лица Академии, я от короны. Вспомним молодость, тряхнем стариной, а то пеплом покрылись в кабинетах. Лицо Фильярга просветлело, но сомнения все еще остались. «Не нравятся мне эти менталисты на играх», — поджал он губы. «Как же хочется прибить Кайлиса за его идеи!» «Ты несправедлив кузену», — хмыкнул Харт. «Как бы ни были безумны его идеи, они работают». Пятый прислал недавно интересный отчет. Кстати, толковым дипломатом вышел братец. «Мне парни регулярно докладывают». Дипломатическая служба разве что не молится на него, столько сложных переговоров вытянул. Да и ты сам знаешь, как выросло число заявок от огневиков из других стран, желающих у нас учиться. Молчу о факультете менталистики. Так вот, пятый утверждает, что на материке нас ставят на второе место после Левганы. Сильно помогли созданные Юлией и Кайлисом презентации. Эти кролики. Жиркхва, конечно, они звери, но молодежи нравится. Кстати, к нам поступают запросы на учебу и от девушек. Неужели? Удивился Фильярк. Ты даже не представляешь, насколько женское образование шагнуло вперед на материке, и путешествия для женщин стали привычным делом, как и учеба в других странах. Мы, конечно, не совсем в отстающих, но пока еще догоняем. Нельзя нам сильно разгоняться, проворчал четвертый. Свои же сожрут. Им пламя не гори, дай только власть и реформы покритиковать, слышал я об успехах Каэлиса, как и о том, что его методы вовсю обсуждают в тамошних научных кругах. А это сама по себе победа, но то, как он поступил с шестым, заставив принять в команду Майру, фильярк осуждающе покачал головой. Альгару придется принимать решения, которые ему не нравятся, как и использовать родных и друзей во благо страны. С этим ничего не поделаешь. Харт развел руками. Такова цена власти. А вот нам с тобой нужно сделать так, чтобы братишка нашел общий язык с огнем, потому как если они не договорятся, следующего кандидата стихия будет выбирать из нас двоих. «Юля меня убьет», — побледнел Фильярк. «Да я и сам не рвусь. Лучше на войну пойду, чем на троне с подданными стану воевать». «Мой огонек тоже не в восторге», — согласился Харт. «Да и мне не хочется менять работу. Нравится быть в тени, а на троне особо не развернешься. Каждый шаг под присмотром заботливых подданных». Братья обменялись понимающими взглядами. Шестого надо было оградить от опасности так, чтобы никто не догадался об истинных причинах заботы короны о принце. «Как там дела у нашей Ассары? Давно не слышал о ее отношениях со стихией. Как проходят уроки?» Поинтересовался Харт, меняя тему. Фильярк раздраженно мотнул головой. «Лучше не спрашивай, эти двое!» Он закатил глаза, поджимая губы. Создали артефакт связи и теперь отправляют друг другу звуковые послания. Так это хорошо, — недоуменно вскинул Брови Харт. — Заранее знать, когда тебя вытащат на тренировку. Ты бы слышал, в каких выражениях они это делают. Четвертый со злостью впечатал кулак в стену и процитировал. «Огонь моего сердца, свет в твоих глазах заставляет меня считать мгновение до нашей встречи». «Сегодня, когда последний луч солнца исчезнет за горизонтом, я сожму тебя в своих обжигающих объятиях». «Юлиус сладкоречивый. Третье письмо к обожаемой супруге». Откликнулся Харт, никогда не жаловавшийся на память. Фильярк застыл, медленно повернулся, посмотрел потрясенно на брата. «Он же умер лет триста назад». «Вот именно» усмехнулся Харт. Он умер, а память его живет. Не злись на стихию, посоветовал третий. Она пытается найти подход к твоей жене. Уже и мастеров слова привлекла для составления посланий. Мне от такой заботы что делать? Возмутился Фильярк. Харт посмотрел на него с сочувствием. Смириться. Ты же понимаешь, что никогда не сможешь конкурировать с тем, кто владеет огнем Тысяч мастеров слова, да, и не надо тебе конкурировать. Все, что он может, — это слова. Я понимаю, вот здесь понимаю. Фильярк стукнул себя по лбу. А тут он ткнул себя в сердце. Все равно болит. Ревность, мой брат, одна из составляющих любви. Харт утешающе похлопал его по плечу. Мы все платим эту цену, и лекарство одно — доверие. — Верь своей жене, она у тебя умная женщина. Да и за кем еще вас мыся огонь ухлестывает? Есть повод гордиться. — Я бы этот повод! — стиснул кулаки Фильярк. Десять фигур слаженно шагнули на поле. Алю очень хотелось крикнуть. «Собрались — Собрались! Но он понимал, что команда и так на взводе. Чуть отстал, пробежался взглядом по спинам, в последний раз проверяя наличие щитов и физической защиты. Асмос играл в первом раунде меча. Игра заключалась в том, чтобы поймать мотающийся в метре над полем, временами вспыхивающий голубыми искрами световик и не дать соперникам выбить себя, попав под заклинание и получив условную смерть. «Усложненные пятнашки словли кролика», – так прокомментировала игру «Мама». Аль не видел сходства между световиком и кроликом, разве что вертлявостью тот напоминал его собственного кроля. Кроме нужного световика на поле летали за компанию еще пара десятков обычных, и спутать одного с другим было крайне легко. Вдобавок соперники не дремали, норовя нанести подлый удар. Словом, игра не была простой. Рузанцы вышли на поле слаженным строем. Аль шагнул вперед, обменялся поклоном с капитаном соперников. Еще одна традиция, которую внесла мама. Зрители затаили дыхание, а вот и сигнал. Густой звук прокатился по трибунам, пробирая до дрожи. «Начали!» Асмосцы бросились в рассыпную, создавая на первый взгляд «Хаос. На самом деле действуя каждый в соответствии со своей ролью». Рузанцы ожидаемо разбились на пары – охотник и защитник. Аль выбрал тактику троек, в которой роли менялись в зависимости от обстановки. Сам он действовал один. «Мне так проще будет», – пояснил Аль недовольному Шилю. «И да, у меня нет глаз на затылке, но после тренировок безмолвных я чую людей лучше любого из вас». «Со световиками что-то не так!» – проорал на на десятой минуте игры. Аль стиснул зубы. Родные наставники не могут без сюрпризов. Вильнул, уходя из-под атаки водной плетью. По нему биля особенно активно, стараясь вывести из игры с самого начала. Шагнул к ближайшему световику, чтобы едва успеть уклониться от в его сторону ставшего ярко алым световика. Босовитое гудение напомнило жужжание разозленного насекомого. Аль поспешно усилил щит. Алый шар демонстративно заходил на второй круг, выбрав себе высокопоставленную цель – целого принца. Световик, а точнее огневик, вломился в его защиту и взорвался, осыпав поле золотыми, больно жалящими искрами. Аль выругался. Сюрприз удался. Еще и резерв упал так, словно его жирква пожрал. «Всем держаться от световиков подальше!» — крикнул он Так Та кивнула, транслировала сообщение остальным членам команды. Рузанцы тоже быстро сообразили, что правила игры поменялись, и они превратились из охотников в дичь. Теперь команды вяло пытались атаковать друг друга, больше занятые уворачиванием относящихся по полю ни разу небезопасных световиков. Кто-то пытался их уничтожить, Но пара неудач охладила пыл остальных. На поле осталось человек 16, а асмос в большинстве. И оставшиеся не то что искали нужный световик с голубыми искорками, а шарахались от всех без исключения шаров. Не перемудрили ли мы? Осведомился его величество, наблюдая за хаосом на поле. На мой взгляд, прекрасная тренировка, возразил ректор. «Объединяемся!» — крикнул Аль, пробегая мимо капитана Рузанцев. Тот ответил грязным ругательством. «Надо уничтожить их, пока они нас не выбили!» Успел проорать Аль, заходя на второй по счету петляющий круг. С поля унесли еще двоих. Аль бы осилил парочку озверевших световиков, но не больше. Даже его щит был не бесконечен, а добрые преподаватели Вбухали что-то такое хитрое в световики, что те не просто взрывались, а еще и выжигали энергию поставившего щит мага. «Работаем вместе!» — в отчаянии выдохнул Аль, когда рядом снова мелькнуло красное от пота лицо капитана соперников. «Согласен!» — крикнул ему в спину Рузандец. Аль догнал Майру, короткая инструкция, и соперники начали собираться вместе. «Неплохо», — признал его величество, лицезрея вставших в круг игроков. «Но выдержат ли они общую атаку?» Видимо, та же мысль пришла в голову и Алю, а потому он и Шиль выскочили из круга, уводя часть световиков за собой. «Смотри!» — вдруг крикнул Шиль, указывающий на один мелькнувший голубым. «Нет!» — Аль остановил его за рукав. Это будет нечестная победа. Уничтожаем все, а потом ловим его. Но капитан Рузанды тоже заметил световик и рванул из круга. «Стой!» — крикнул Шиль, видя, как ему наперерез метнулся один из световиков, за доли секунды раскаляясь и превращаясь в сгусток пламени. «Идиот!» — простонал Шиль, устремляясь вслед забросившимся к нему навстречу Алю. «Я поймал!» – завопил Рузандец, касаясь пальцами шара. Его толкнул в плечо Аль, принимая удар световика на свой щит. Зрители ахнули. Половина поля засветила мощная вспышка пламени, мешая разглядеть, что происходит. «Игра окончена!» – разнесся над трибунами голос декана боевого факультета Асмоса. «Целителей прошу пройти на поле!» Зрители заволновались, вставая с мест и вытягивая шеи. И только когда шестой сам встал и помахал курсантам, трибуны разразились приветственными возгласами. «Склонен считать, что наша помощь ему не понадобится», тихо заметил четвертый, склоняясь к харту. «Как будто ты не знаешь непостоянства славы. Сегодня он герой, завтра проклинаем толпой», фыркнул тот в ответ. «Да, коллеги, случай сложный», – проговорил ректор, разглядывая изображение кристалла, где с одной стороны световика касались пальцы Рузанца, а с другой в него влетело с распахнутым ртом лицо Альгара. «В правилах не сказано коснуться именно рукой. Нет, просто коснуться в момент, когда световик активен. Так что предлагаю объявить ничью». «Не согласен», — Фильярк мотнул головой. «По очкам лидирует Асмос. Они оба коснулись световика, но... технически победа за Асмосом». И над символом Академии Асмоса вспыхнул первый огонек победы. Когда зрительские трибуны взорвались оглушительным ревом, а Шиль принялся пританцовывать от восторга, Аль нашел взглядом тяжело дышащую Майру подошел, стягивая шлемы, перчатки и обнял на глазах у всех. «Спасибо», – прошептал он, прижимая девушку к себе. «Рядом завопили что-то одобрительное». «Это не я», – смущенно возразила Майра, не делая, однако, попыток вырваться. «Это все артефакты Кайлиса». Связь с командой через менталиста оказалась истинной находкой. Ее пытались запретить, но Кайлис передал технологию изготовления остальным, тем самым уравняв шансы, мол, менталисты есть у всех, пользуйтесь. Он утаил одну технику применения во время игры. Команда «Аля» потратила не одну тренировку, чтобы быстро и четко улавливать передаваемые Майрой команды. с Сызистка Майра называл ее в шутку декан, и Аль был согласен. Если бы не девушка, пришлось бы по старинке орать. Жаль, что артефакты работали лишь в пределах видимости и на короткие расстояния. «Кайлиса я тоже обниму», — пообещал Аль, ощущая, как тело отпускает напряжение, а всеобщее ликование захлестывает, опьяняя радостью. «Ты не пострадала?» — спросил он с тревогой. «Ерунда, пара синяков». Отмахнулась Майра. «Чистая победа!» К ним подошел капитан Рузанцев, протянул руку. Аль пожал, потом поклонился по традициям Асмоса. «Ты сражался до конца», — оценил он. И они обменялись уважительными взглядами, признавая друг в друге достойных соперников. «Всех ждут целители на осмотр!» К ним подлетел страшно гордый, данным ему поручением, пятикурсник и команды подвопли сходящих с ума трибун отправились в раздевалки. По итогам осмотра на лечение отправились почти все, кроме Шиля, хотя Али не понимал, каким образом другу удалось избежать лазарета. На поле объявили часовой перерыв до следующей игры.